Глава 45, 16 января. Мы все распростерты на парусах. Если бы мимо проходил корабль, экипаж принял бы наш плод за корабельный обломок, покрытый мертвыми. Я страдаю невыразимо. Губы, язык, горло в таком состоянии, что я не мог бы есть. А между тем мы все бросаем друг на друга кровожадные взгляды. Сегодня сильно парит, собирается гроза. Небо покрывается дождевыми тучами. Обманутый столько раз напрасной надеждой, я не рассчитываю ни на что. Мне кажется, что дождь прольется кругом, но минует злополучный плод. Все жадно следят за облаками. Запекшиеся губы тянутся к ним. Господин Литурнер вздымает к небу дрожащие руки. Я прислушиваюсь. Теперь... «Одиннадцать часов утра. Тучи еще заволакивают солнце, но грозы, очевидно, не будет. Я со страхом наблюдаю за небом. Неужели на этот раз оно только подразнило нас и не пошлет спасительного дождя?» «Дождь!» — радостно возвещает Даулас. «Действительно, в полумили от плота по небу тянутся параллельные полосы. Крупные дождевые капли подскакивают на поверхности океана. Поднявшийся ветер гонит к нам тучу. Только бы она не вылилась вся по пути к плоту. Наконец-то Бог жалился над нами. Туча над нами. Дождь падает крупными каплями. Но этот ливень будет непродолжителен. «Надо спешить собрать как можно больше воды. Небо уже начинает проясняться. Роберт Куртис велел поставить единственный наш разбитый бочонок и растянуть паруса. Мы все лежим на спине, жадно открыв рты. Я наслаждаюсь». Вода поливает лицо, губы, проникает в горло. Я чувствую, как ко мне возвращается жизнь. Дождь продолжался около двадцати минут. Затем туча расплылась. Каждый из нас поднялся лучшим, да, лучшим человеком, чем до дождя. Страдания утихли, зверские инстинкты, вызванные муками, улеглись и дали место благородным человеческим порывам. Все пожимают друг другу руки, делятся впечатлениями, нам кажется, что мы спасены, всемилостивый Господь пошлет еще облака и в изобилии даст воды, в которой мы так нуждаемся». Вода, попавшая на плод, тоже будет тщательно сохранена. Мы будем расходовать её экономно и следить, чтобы ни одна капля не пропала даром. В бочонке набралось около двух-трёх пинт, а стой, той, которую соберут из парусов, мы будем обеспечены на несколько дней». Роберт Куртис, видя, что матросы берутся за паруса, остановил их. «Погодите, надо посмотреть, годна ли ещё эта вода для питья?» «Я в недоумении». «Что за странный вопрос? Почему эта вода может не годиться для питья?» Роберт Куртис набирает в жестяную кружку немного воды из складок паруса, подносит ко рту и с отвращением выплёвывает. «Я тоже пробую. Вода горько-солёная, как и морская». Дело в том, что паруса, орошаемые так долго морскими волнами, пропитались ими насквозь и сообщили дождевой влаге противный солёный вкус. Это непоправимое несчастье. Впрочем, мы не впадаем в отчаяние и верим в грядущее спасение. Если дождь выпал сегодня, он пойдет и в другой раз.